Глава 12. «Безумец». Старейшина школы резонанса принялся за пленников всерьез. Если раньше из Алекса тянули просто энергию, то сейчас кляксы, казалось, вцепились и начали разрушать само ядро. И их становилось все больше и больше. Зачерпнув солидную порцию энергии из хранилища, Алекс смыл огнем вцепившиеся кляксы и заодно удерживающие путы, закрутил домен и достал копье. Действие заняло меньше секунды, но противнику этого хватило, чтобы мгновенно отпрянуть и торжествующе заорать. «Ты убийца! Я так и знал!» Казалось, Безумец доволен тем, что его предположения подтвердились. «Это кто еще из нас убийца?» — прорычал бывший пленник, телепортируясь на двадцать метров вперед. Копье пронзило грудь старейшины. «Есть! Все оказалось куда проще, чем Алекс ожидал». Но, к его большому удивлению, после удара фигура растаяла в воздухе. Это был не старейшина. «Ха-ха-ха! Ты силен, но глоб!» — рассмеялся враг. В ту же секунду прилетела атака. Причем удар достиг сразу ядра. Удар не был сильным, но оказался настолько чувствительным, что землянина скрутила от боли. Вдобавок, поскольку через ядро проходили все потоки внутренней энергии, в том числе и из дополнительного хранилища к матрицам, течение этих самых потоков на мгновение нарушилось, и домен исчез. Разумеется, Алекс тут же вернул защиту, одновременно переводя тело в частично нематериальную форму, чтобы восстановиться быстрее и защитить себя от последующих подлых ударов. Но сам факт, что враг вот так просто выключил его главный навык, поражал. Резко развернувшись, он увидел пять версий безумца. Копии? Возможно. И как только разумный на грани помешательства смог так быстро создать аж пять автономных образов себя? Фигуры не атаковали, но все равно активация обманок должно быть требовала огромной сосредоточенности, однако ни помутнение рассудка, ни поддержка энергетических образов не помешали врагу атаковать снова. На сей раз сразу тремя кляксами. Одна из которых попыталась нарушить ток энергии, а две других опустошили оперативный резерв во внутреннем озере. К счастью, ни то, ни другое не получилось. Хотя удары все еще были болезненны и заставляли морщиться. Алекс задумался, так ли противник безумен. Может, просто играет с пленником? Хотя нет, любой другой на месте старейшины призвал бы кисель, подтянул скелетов или запросил помощи у хранителя. Но враг спокойно действовал в одиночку. Впрочем, пока у него это неплохо получалось. Стоя на месте, Алекс лихорадочно пытался определить восприятием, какая из фигур настоящая. Но все они состояли из одинаковой энергии и, на первый взгляд, ничем не отличались от живого адепта. Вероятно, снова не обошлось без резонанса, ведь резонансные взаимодействия — это канал, по которому можно посылать энергию в обе стороны. Вот старейшина и заполняет копии своей силой. Более того, за счет двухсторонней связи копии фактически являлись продолжением тела врага. Признаться, меткам Алекса было далеко до такой сложной техники. Вдобавок обманки активно сопротивлялись сканированию. Требовалось время, чтобы взломать защиту даже у таких, казалось бы, слабых энергетических образований. Пока землянин анализировал копии, прилетело еще несколько ударов. Они уже не снимали домен, но все равно пришлось срочно залечивать ядро, на что ушла солидная порция энергии. «Проклятье! Так он меня истощит быстрее, чем я его найду!» — сообразил он. С одной стороны, кляксы-безумцы были слабым оружием, и их последствия легко исправить. Но с другой, в этом же заключалось основное преимущество. Кляксы не требовали вложения большого количества энергии, И враг мог их швырять с пулеметной скоростью, не заботясь о резервах, которых, кстати, у адептов в конце 12 уровня полным-полно. И нельзя было забывать, что они дерутся внутри дворца, где старейшину поддерживают великие артефакты. Да может, у него энергия быстрее восстанавливается, чем он ее тратит. Нужно было срочно придумать тактику. Но как защититься от атак, которые врагу почти ничего не стоят, а тебя от них трясет? Однако толковых идей не появлялось. Вся суть резонансных ударов заключалась в том, что они обходили все барьеры. Нет, наверняка другие школы отлично знают, как победить бойцов этой школы. Но Алексу как-то в голову не пришло выяснить такие нюансы перед отправкой в Дворец резонаторов. Думал, что его ждет бой максимум со скелетами-лейтенантами, а не с их безумным хозяином. «Значит, придется импровизировать». Так, кажется, он вычислил копию, в которой было чуть больше энергии. Это мог быть старейшина. Мгновенно телепортировавшись, он ударил снова. Фигура растаяла, как и остальные четверо. Не то. Сзади раздался ехидный смех. Но Алекс не обманывался. Враг может быть где угодно. С ним просто играют. И это плохой знак. Значит, старейшина уверен в победе. Развернувшись, он увидел еще пять фигур. Этот тип может держать пять копий. Скорее всего, его самого среди обманок нет. Или это игра. Алекс выстрелил по каждой лезвиями. В отличие от настоящего адепта, обманки не выдержали дистанционных ударов и растаяли. Прекрасно. Теперь он может быстро отличить копию от оригинала. Вот только энергии на подобные проверки уходит недопустимо много. А этого он себе позволить не может. Дополнительные резервы, между прочим, уже на четверть опустили. Неожиданно обманки снова появились, но в этот раз они выстроились вокруг жертвы. Игнорируя их, землянин просканировал зал, попутно сжигая новые кляксы. К сожалению, кляксы появлялись сразу возле ядра, они летели по прямой, поэтому он не мог ни вычислить их траекторию, ни запутать доменом. Кстати, домен вообще оказался на удивление бесполезной способностью против резонансных ударов, как, впрочем, и «Озеро пустоты». Лишь огненная энергия и феноменальная живучесть пока что выручали Алекса. Но это были инструменты обороны, тогда как ему нужно атаковать, а не стоять на месте. Надо найти этого гада как можно скорее. Мысль верная, но объемное сканирование почему-то не срабатывало. Хотя понятно почему. Мастера пространства не дураки. В отличие от Алекса, давно придумали, как бороться с таким очевидным методом обнаружения невидимок, особенно во время боя. Однако у младшего ученика имелся в рукаве небольшой козырь. Не отвлекаясь на обманки, он разбросал по сторонам метки, соединил в небольшую сеть, а потом запустил сканирование уже через них. Метки позволяли использовать навык на 10% от его мощности, в том числе и восприятия. На такой территории этого должно хватить. Зал заполнился десятками сканирующих сфер, чье излучение перекрывало друг друга. «Нужно быть невероятно ловким адептом, чтобы подстроиться под настолько изменчивые условия». Идею Алекс посмотрел еще у крикунов, которые подобным образом засекали диких на своих улицах. Правда, имелся маленький нюанс. Чтобы обработать всю поступающую информацию, необходимы невероятные вычислительные мощности. К счастью, у него они имелись, хотя действовать пришлось на пределе возможностей. «Попался!» — мысленно воскликнул он почувствовав размытое облачко энергии. Телепортация и удар, но лезвие копья врезалось в колонну. Старейшина опять оказался быстрее, а через секунду Алекс ощутил, что на него давит сила. Враг все-таки призвал помощь, задействовал великие артефакты, как на самом первом испытании. Попытавшись отступить, землянин почувствовал, что шаг пространства наткнулся на препятствие. Вдобавок ко всему, зал начал стремительно заполняться киселем. Ну, точно. Старейшина обратился за помощью. Как не вовремя. «Поиграли и хватит!» — раздался над ухом довольный голос. «Признаю, Зоп и Васанда сделали хороший выбор. Ты сильный боец!» «Так теперь ты веришь, что меня послали сюда на помощь?» С надеждой прохрипел землянин, пытаясь не упасть на колени. «Верю, слишком ты шостер для обычного грабителя!» хотя по сравнению со мной ты все равно, в лучшем случае, надоедливая насекомое. Раз мы все выяснили, может, наконец прекратим этот бессмысленный поединок? — предложил Алекс, игнорируя хвостовство безумца. — Не возражаю! — неожиданно легко согласился мужик, легким взмахом руки выбив копье из ослабевших рук противника. — Подожди, я предлагаю поговорить, а не сражаться. — У меня другие планы. Твое ядро сильное, молодое. «Его эссенция не годится для развития, но она залечит часть повреждений». «Серьезно? Ты хочешь съесть меня? Ты кто? Монсор или разумное существо?» Возмутился Алекс. «Как вообще можно питаться адептами?» «Поживешь с <связь> не такому научишься». Где-то я это уже слышал. Землянин тянул время, но мужику явно надоело ждать. Левой рукой он схватил жертву за шею поднял прислонил к стене а правую упер в грудь и надавил кости хрустнули рука медленно миллиметр за миллиметром начала погружаться в грудную клетку алекса при этом она походила не на руку а на голодное животное было абсолютно ясно что если она коснется ядра ядро развалится попытки перейти в нематериальную форму мешало блокирующее поле вдобавок давление великих артефактов никуда не делось Сейчас и в этом зале враг был слишком силен. Глядя на попытки вырваться, мужик весело рассмеялся и посоветовал. хе хе хе Не дергайся! Будет только больнее! Лучше прими смерть и умри без мучений!» Однако его действия противоречили словам. Старейшина явно мог закончить все одним ударом, но вместо этого с садистским удовольствием давил рукой, наблюдая за лицом жертвы. Правда, его усилия остались без внимания. Алекс не молил о пощаде, не пытался больше вырваться, а просто неподвижно висел с закрытыми глазами. «Сила великих артефактов тебя не сломала! Интересно, почему? Постой-ка! Да ты эмиссар! Невероятно!» Противник на секунду замер, с восхищением посмотрев на пленника и с уважением произнес. «Я лишь однажды видел эмиссара. В мое время они были только у Акарана. «Сразу пятеро. Не думал, что встречу еще одного, да еще такого молодого. Да еще смогу его пленить!» Мужик задрал голову и расхохотался. «Это невероятная удача! Твоя эссенция меня полностью установит! Я смогу прожить еще много лет без подпитки!» На лице мужика появилась мечтательная улыбка. Но рука не переставала погружаться в грудную клетку землянина. Однако и Алекс по-прежнему не отвлекался, сосредоточив все внимание на руке безумца. Вот она сломала все кости, раздавила плоть, взломала энергетическую оболочку из осколков и оказалась возле ядра. Казалось, еще немного — и все. Но пленник бездействовал. Рано. К этому моменту он обнаружил главную слабость резонансных воздействий. Да, они обходили все защиты, но также в обход всех защит соединяли атакующего со своей целью. Фактически это была двухсторонняя связь, даже если канал предназначался на извлечение энергии, что сейчас и собирался проделать Безумец. Все равно, если знать как, то можно ударить в ответ. Наверное, подобным образом опытный боец мог противостоять Резонатору. В этом и заключался наспех составленный план Алекса. У него будет одна попытка. Причем для его целей критически важно, чтобы канал был необычайно крепким. Вот почему он ждал касания руки старейшины со своим ядром. На секунду всплыло воспоминание, как, прикоснувшись к червю, он вызвал шторм, отправивший армию льдышек прочь от земли. Помнится тогда, его чуть не сожгло потоком энергии. Нечто подобное он собирался провернуть сейчас. Червя под рукой не было, зато в личном хранилище без дела валялась гора барахла, в том числе и артефакты, собранные во дворце крикунов. «Вот теперь пора!» Усилием воли Алекс воспламенил сразу все артефакты. Благодаря происхождению почти все они содержали силу голоса неба. Но встречались среди них и редкости, притащенные аж с самой земли. В общем, тот еще наборчик. Поток вибраций в перемешку с энергией потек через ядро человека к ядру старейшины по каналу, выстроенному врагом. Тот резко дернулся, мечтательное выражение лица исчезло, оба глаза налились яростью. «Что ты?» «Скоро все узнаешь», — пообещал Алекс, вцепившись в руку и шею соперника. «Приятного аппетита!» «Ты?» «Нет!» лицо мужика исказилось от боли он задергался еще сильнее пытаясь разорвать связь и одернуть руку но атака оказалась уж слишком неожиданной старейшина оказался не готов не дергайся посоветовал алекс будет только больнее лучше прими смерть и умри без мучений влетах теперь ты так просто не умрёшь!» — прохрипел враг я выйну твое ядро «Но медленно, ты будешь жить, а когда я его съем, то сделаю из тебя хранителя, и ты будешь служить мне вечно!» Противники замерли, свербя друг друга ненавидящими взглядами. Тело старейшины ходило ходуном, тогда как Алекс спокойно стоял на месте, хотя давалось ему это с большим трудом. Он даже не знал, сколько энергии осталось в резервах. Все внимание уходило на поддержку канала, который удалось зафиксировать магнитом. Очевидно, старейшина догадался, что противник перехватил контроль за каналом, но ничего с этим поделать уже не мог, отчего его лицо еще сильнее покраснело. Вообще, в этот момент, то ли благодаря резонансу между ядрами, то ли по другой причине, соперники прекрасно чувствовали друг друга. Поэтому старейшина узнал ранг пленника, а тот видел все девять врат безумца. Будь у Алекса время и желание, он бы мог пересчитать и матрицы, и даже нарисовать их энергетическую структуру. Можно сказать, у них не осталось секретов друг от друга. Старейшину корежило от боли, но, как ни странно, в этой схватке землянину приходилось труднее, так как артефакты взрывались внутри его хранилища, и он первым принимал на себя последствия их взрыва, поэтому испытывал больше боли. Единственный плюс — Поток бушующей энергии ослабил давление великих артефактов дворца. Однако его тело закалилось в лаборатории Замата, и он с трудом, но справлялся с бушующим внутри хаосом. тогда как враг этим похвастаться не мог и проигрывал, несмотря на возраст и опыт. А чтобы тому было еще сложнее, Алекс сжал поток вибраций в иглу и вонзил ее в ядро старейшины. Тот ничего с этим поделать не мог, только яростно зарычал. «Я от тебя!» Это оказались последние слова старейшины. Не закончив фразы, он дернулся и замолчал. Одновременно с этим синий глаз затянулся белесой пеленой, а красный лопнул изнутри, как стеклянный шар. Но это не все. Следом лопнуло ядро старейшины, которое благодаря уровню давно отвердело, но из-за возраста было на удивление хрупким. Видимо, не помогла мужику диета из товарищей и толпы залетных адептов. Алекс почувствовал, что при взрыве выделилась особая энергия, которая по каналу затянулась внутрь его собственным ядром. Очевидно, это была та самая эссенция. В любой другой момент он бы трижды подумал, что с ней делать, но сейчас она беспрепятственно прошла внутрь. Однако Алекс не хотел, чтобы на его ядро воздействовали вибрации врага. «Раз уж квази таким образом касались силы, значит, это было чрезвычайно сильное воздействие». И он как-нибудь проживет без него, поэтому окутал подарочек огненной энергии и отвел в сторонку. Но эссенция зато и ценилась, что по насыщенности превосходило все остальное. Поэтому, вместо того, чтобы сгореть, наоборот, поглотила огонь, а затем просто растворилась. Перед глазами Алекса пронесся калейдоскоп смутных образов, и он инстинктивно уцепился за один. По телу вдруг прошла дрожь, которая обычно сопровождала появление новых матриц или эволюцию предыдущих. Поискав облачко Санции, он ничего не нашел. Та действительно трансформировалась и стала частью его энергетической системы. «Ну и черт с тобой. В конце концов, я энергетический хирург или кто? Сейчас не до тебя». Алекс открыл глаза и осмотрелся, обнаружив, что все еще сдавливает шею врага. Глянув в последний раз в потухший левый глаз и взорвавшийся правый, он отбросил от себя труп и сполз по колонне вниз. «Сходил, называется, к союзничкам». Сил ни на что не осталось. Даже встать и подобрать копье. К счастью, вместе со смертью старейшины исчезло и давление великих артефактов. Некоторое время Алекс спокойно сидел, ни о чем не думая, наблюдая, как медленно исчезает кисель. По какой-то причине стены в личных покоях дворца школы резонанса были покрыты зеркалами, и прямо сейчас из них на него смотрел усталый человек. Надо сказать, отражение выглядело довольно паршиво Осунувшиеся глаза, потрепанная броня, слипшиеся волосы. В общем, на победителя он не тянул, скорее, на адепта, которого долго мутузила толпа врагов, и потом бросила помирать. Хотя в целом все было не так уж плохо. Он выиграл сложный бой, и теперь великие артефакты не достанутся другим фракциям. Если, конечно, он придумает, как связаться с Зобом. Это полагалось сделать Хранителю, но до сих пор Алекс не слышал от него ни слова. Умер? Отключился? Если последнее верно, то он понятия не имел, где тут находится Включатель. Да и нужно ли включать Хранителя, учитывая, что прямо на полу валяется труп его хозяина? Как отреагирует думающая машина? На всякий случай Алекс спрятал труп во внутреннее хранилище и позвал. «Эй, есть кто живой?» Ответа не было. «Ладно, займусь своими делами. Интерфейс. Пока было время, надо разобраться с прощальным подарком безумца».